На следующий день они проснулись знаменитыми. Млокин Стив потянулся и, не поворачивая головы, скосил глаза влево. На огромной кружевной подушке рядом с его плечом покоилась женская головка, увенчанная короной вьющихся белокурых волос. Он несколько мгновений рассматривал симпатичное личико и по-дурацки осклабился. Подумать только, он, варвар, делит ночное ложе с одной из этих белокурых леди, которые еще пару дней назад не желали и смотреть в его сторону. Эх, что за жизнь началась! Он пошевелился, и веки лежащие рядом с ним девушки дрогнули. Потом она поджала губки, потянулась, как проснувшаяся кошка, и открыла глаза. Несколько мгновений она недоуменно смотрела на Стива, словно не понимая, кто это вдруг забрался к ней в постель. Потом в глазах мелькнуло узнавание, и она облегченно улыбнулась. «О, дорогой, ты уже проснулся?» Млокин Стив смущенно хмыкнул и потупил глаза. Леди ласково улыбнулась и, сев на кровати, протянула руку к колокольчику, стоящему на прикроватном столике, заполненном последствиями бурной ночи, в виде двух высоких бокалов с остатками вина и вазочками с огрызками, кусочками пирожных и косточками. По спальне поплыл нежный хрустальный звук. Не успел он затихнуть, как на пороге появилась горничная, затянутое в строгое длинное платье, которое, впрочем, совершенно не прятало ни одного из ее достоинств. «Стамея, пусть накрывают завтрак. Мы с господином Гардемарином выйдем через полчаса». Горничная поклонилась и также молча исчезла. Леди повернулась к нему, призывно улыбнулась и совершенно другим тоном произнесла. «Извини, дорогой». «Вероятно, ты голоден, но я подумала, что вполне возможно найдется причина, по которой ты согласишься немного подождать». Сразу после завтрака, который был ожидаемо роскошен, Стиву было предложено немного понежиться в солярии, расположенном рядом с бассейном. Он растянулся на ложе и прикрыл глаза. «Нет, ну что за жизнь!» В голове роились сладкие сумасшедшие мысли – И было немного жалко, что всего этого не видят Берс и Энтони. Последние 15 минут игры они делали на площадке, что хотели. Вернее, царил на площадке Берс. Млокен Стив больше работал на подхвате, а Берс возникал перед топперами академиков как ночной кошмар. Легким хлопком сбрасывал с выставленной вперед ладони мяч и устремлялся к вражескому кольцу, как северный буран. Он влезал в такие ситуации, из которых с обычной техникой не было выхода. И зал, первоначально почти полностью поддерживавший академиков, не смог удержаться от восторженных воплей. А когда Берс на последней минуте обошел троих защитников и буквально проломившись сквозь сгрудившуюся у кольца половину команды противника, в классическом баскетбольном прыжке буквально вложил мяч в кольцо, трибуны взорвались неистовым ревом. После этого все и началось. На них одновременно набросились корреспонденты информационных сетей, представители доброй дюжины профессиональных команд, председатели благотворительных фондов и директора рекламных агентств. И их портреты мерцали на первых полосах всех информационных серверов. Но отдуваться за всех троих пришлось одному Стиву. Берс, похоже, слегка тронулся на почве какой-то неизвестной, которая, по его словам, во время матча находилась в императорской ложе. Энтони хлопотал над ним как перепуганная квочка. Да даже если бы не это, Вряд ли эти двое оказали бы ему существенную помощь. Впрочем, Млокин Стив был не особо расстроен подобным поворотом событий и с удовольствием окунулся в водоворот званых завтраков, обедов и ужинов и рафинированную атмосферу аристократических салонов. Лэр, к вам пришли. Млокин Стив вздрогнул и рухнул с облаков на землю. На пороге солярия стояла горничная и откровенно пялилась на него. Стив, покраснел и, схватив полотенце, торопливо обернул его вокруг бедер. «Ммм, кто?» «Он с другим цветом лица и назвался довольно странным именем». «И Энтони». И она брезгливо поджала губы. Млокин Стив недоуменно пожал плечами. Зачем это он мог понадобиться Энтони в такую рань? И, торопливо скользнув в валявшуюся рядом домашнюю накидку, которую леди преподнесла ему вчера вечером, поспешно направился следом за горничной.